Глава 5. Парень в спецовке ловко сгрузил с тележки две высоких картонных коробки и спросил, «27-12, чей заказ?» Оксана подошла и показала ему листок. Парень кивнул, забрал листок и укатил тележку в глубины типографского склада. Тимофей несколько секунд наблюдал, как Оксана пытается подхватить и поднять сперва обе, потом хотя бы одну коробку, затем растерянно озирается, особо не ожидая помощи со стороны. Зрелище было захватывающим и почти трогательным, но сердце, конечно, заныло не из-за этого. Тимофей стянул респиратор, подошел к Оксане и сказал, «Привет, показывай, куда тащить». Оксана немножко смутилась, это слегка утешало. Но тут же вернулась в стандартный режим Все правильно». «О, привет, ты очень кстати, спасибо, вон туда, к машине». Последив, как Тимофей... примерившись лихо, по-штангистски и без кряхтения, выжимает коробку от пола на грудь, Оксана, само собой, не удержалась от уточнения. «А две сразу никак, да? Правильно. Зачем надрываться?» В прошлом году Тимофей в ответ на такое швырнул бы коробку на зем и предложил попробовать самой. Пару месяцев назад попытался бы выяснить, зачем такое говорить, тем более под руку, но сейчас он стал умнее. к тому же мог запустить в фантазиях закольцованное пыхтение Оксаны, отклячивающее элегантный зад в попытках оторвать коробку от пола. Тимофей улыбнулся и пошел к машине. Машина была незнакомой. Не красная «Шкода», на которой временами перемещалась Оксана, в основном в Сарасовск, но и не «Тойота» либо «Гранта», какими до сих пор был укомплектован автопарк мэрии. В типографию она приехала на здоровенном махаве, не молодом, но черным, ухоженном и фаршированном выше базы. Задняя дверь, например, открывалась с брелоком, так что Тимофею не пришлось топтаться с грузом. Закрывалась дверь тоже с брелока. Махавы медленно приветствовал бредущего туда-сюда Тимофея помыванием черного блестящего над крылья. Выглядело приветствие мило. как и то, что Оксана, оказывается, теперь выходила на улицу в ярко-жёлтом респираторе из той же партии, что и у Тимофея, а также всей команды выживателей. «Спасибо, Тим», — сказала Оксана, прижав над крылья в последний раз. «Ты какими судьбами здесь?» «К знакомым?» — заскочил. Честно ответил Тимофей и кивнул на дверь багажника. «Выборы, выборы». Оксана неопределенно покивала и спросила, разглядывая Тимофея. А сам как? Весь в делах, как всегда. Тимофей кивнул и незаметно оглянулся на дверь склада. Денис обещал напечатать тираж в обед и провести мимо кассы, но категорически потребовал забрать все максимально незаметно. Обед начался пять минут назад. Тираж печатался минут пять, нарезка-упаковка — пару минут в штатном режиме, одному Денису — работы минут на 10-15. Через пять минут надо было подгонять «Газель» к складу и принимать пачки, обеспечивая режим незаметности. Оксана в этот режим не вписывалась, особенно с учетом ее нынешнего статуса. Оксана озирание, естественно, заметила, но среагировала не так, как раньше. «Ну иди куда нужно, я же не держу». «Тимофей, я на самом деле звонить как раз собиралась. Нам помощь нужна по твоей линии». «Это не вовремя — на завтрак выходить, когда все остыло. Или быстро вещи собирать и сматываться, как только скажут». Обиделся все таки «Ну, прости. Ты же знаешь, я дурная. Не умею как следует. А по частям рубить — это гораздо хуже». «Чем не рубить?» Оксана вздохнула и сказала, «Так, зря я это. Прости, в общем». «Что за помощь-то?» — спросил Тимофей. Оксана поколебалась, явно исходя из того, что вариант «скорбно развернуться и уехать» эстетически более целен и элегантен, но прагматик в ней всегда забарывал эстета. Сказала же по твоей линии «Продвижение в сети и контрмероприятия. Это в рамках выборов, типа? Оксан, ты знаешь, я мимо политики. Все эти фонды — обяз, оч, цик, нафиг. Без меня спецов, как забани». И продвигать будут, и ботов напустят, и viral ads только в путь. Единственный вопрос в ценнике, но вы же справитесь, да? Жулья полно, конечно, с этим могу консалтить, левый или реальный и так далее. Да что нам спецы? Они же стандартные площадки бомбить начнут. Телевизор, бесплатные газеты, ВКонтакте, Инстаграм, листовки. Листовки мы и сами умеем, а остальное — смысл? Нам нужно, чтобы местную специфику знали. Все эти группы в мессенджерах, вайбер, телеграм, ватсап, снэпчат. Ты чего улыбаешься? Я не улыбаюсь, это респиратор ездит. Зачем вам мессенджеры? Затем, что там основная жизнь кипит. Не в одноклассниках же. Ну почему? Тимофей, не издевайся, пожалуйста. Мы все открытые соцсети мониторим. Везде тишина. А потом бац! И три тысячи человек консолидировано являются на новую жизнь и пинками мусорки гонят. Потом бац, и по 200 человек в пикетах на дорогах и объездных путях. Дроны летают, гаишники мусорщиков ловят, прокуратура и ОВД завалены заявами насчет незаконных свалок. И все от рядовых жителей, и все под копирку. Ну и так далее. Мощнейшее общественное движение. При этом ни ВКонтакте, ни в Фейсбуке, ни слова. Так, волны по итогам. Про пенсионерские сети я уж не говорю. И даже на change.org за последний месяц всего одна петиция на 500 подписантов. А раньше каждую неделю появлялись тысячи подписей, бурлений и так далее. Тимофей пояснил, ну да, потому что это свисток, чтобы пару уходил. А сейчас почему не уходит? Тимофей еще раз оглянулся на дверь и предположил. «Люди иногда умнеют. Сорян, Оксан. Не возьмусь. Неинтересно». «Я вообще-то про деньги еще не сказала». «Оксана, с моей стороны как-то неудобно с тобой про деньги», — сказал Тимофей. «Если хочешь, могу на неделе поискать, кто таким занимается. Кину пару вариантов. Или твои посмотрю. Скажу, серьезные перцы или отстой». «Я поняла», — сказала Оксана. рассматривая Тимофея. «Спасибо». «Тебе спасибо», — сказал Тимофей. «Рад был видеть. Прекрасно выглядишь. Удачи». Он посмотрел вслед уезжающему махава и отписался Руслану, ожидавшему в газельке. Денис с недовольной рожей уже давал отмашку со второго этажа. Загрузиться удалось быстро — Денис помог, да и пять тысяч заявлений в прокуратуру, потребнодзор и администрацию президента вместе с пятью тысячами ярких и доходчивых, чтобы любой пенсионер разобрал и понял. Инструкции по заполнению составили гораздо меньший объем, чем ожидал Тимофей. «Газель» разгрузили в гараже Полинкинова батя. «Руслан рванул за фильтрами, за которыми и выехал полчаса назад», а Тимофей поднялся в чайхану. Чайхану и штабик выживальщиков прозвали на второй же день. С легкой руки Машки, которая захотела не кофе, как все, а чаю, а он, оказывается, кончился. Название прижилось, хоть было неоправданным с любой точки зрения. Чаем забили половину тумбочки, при этом никто его не пил, даже Машка. Пялись в смарт, рассеянно тянула через соломинку из высокого прозрачного стакана что-то взбитое сиренево-оранжевое. Остальные пили кофе, негромко переговариваясь. Остальных, несмотря на ранний час, было немало. То ли отпросились у начальства, то ли фриланс и удалёнка догрызли традиционную экономику. кофе шипя, цедила очередную порцию американов стакан Артему. Мне там ещё хватит? — спросил Тимофей. убирая верхнюю одежду в герметичный шкаф с ионизатором. Елена Игоревна подогнала, как и кофемашину. Со всех сторон она оказалась полезной. К тому же всегда была здесь или прибегала в течение получаса. Везет некоторым с работой и начальством. На таких условиях и Тимофей на офис согласился бы. — Еще пара порций, ага, — сказал Артём. — Нормально все, спросил Иван, салютуя. Да, отлично. Денис, молодчик. Тимофей хлопнул на стол образцы и пошел за кофе. Выживатели посмотрели и одобрили. Тимофей уселся, отхлебнул два раза, утер усы и заулыбался. Оксану встретил, сказал он. Шибка нашими группами интересуется. Нанять хотела. Смогла? поинтересовался Иван. А Вроде нет. А что так? По сумме не договорились. Спасибо, Солнц! Орнул в голосину. «Я ужасно занят, плюс моя мужская гордость уязвлена, и все вот это». «Это какая Оксана?» — поинтересовалась Елена Игоревна. Тимофей и Иван переглянулись. Иван сказал. «Юрченко — та самая». «Ишь ты!» — отметила Елена Игоревна, перевела взгляд с Ивана на Тимофея, но выяснять подробности не стало. Неприятности от этого ждать? Тимофей, подумав, сказал. «Можно». «Но не прямо сейчас». Елена Игоревна посмотрела на Ивана, тот бодро продолжил. «Прямо сейчас у них ни сил, ни ума, чтобы нас гасить. Поле не видит. Идем по запланированному». «Не знаю. Мне кажется, надо все таки пробовать на федеральном уровне», сказал Артём. «У меня видосики уже, ураган. Подмонтировать можно хайп и в Ютубе поднять, и в топ-каналах». «Разово», — напомнил Тимофей. «Если чисто на хайпе, без подкормки, то один только шанс есть. Поднимаем волну, срываем хайп, нас видят и давят. Сейчас так сделаем, сейчас раздавят. Через месяц? Значит, через месяц, но неминуемо. А потом нужнее будет. И все же с этим согласились», — подхватил Иван. «А если не только в каналах, а в СМИ?» — спросила Полинка. Оценила терпеливые взгляды и принялась объяснять, смущаясь и раздражаясь, с каждой фразой все сильнее. «Я не про ТВ, конечно, и даже не про газеты, хотя есть же и газеты не так, чтобы конченые, Но порталы-то могут?» Иван сочувственно сказал. «Получится тот же самый фальстарт, только напрасный. И засветимся, и мимо аудитории, как говорится. И потом уже на публику не будет смысла выходить». «Эффект новизны пропадет, а нас под такое гестапо примут». «В смысле гестапо?» — не поняла Полинка. «Ну, колпак. Контроль. Вычислят, начнут внедряться в каналы, группы и оффлайн, будут создавать свои группы от нашего имени, раскручивать народ на неосторожные заявления и действия, подводить под статью, как всегда, короче. А могут и натуральное гестапо устроить, без изысков». «На меня растрату при закупке принтера повесят, у тебя траву найдут, у Артема контрабандное шпионское оборудование, Тимофей он готовый скинхет. «Да ладно», — сказал Артем зло. «Как повесят, так и снимут». Иван легко согласился. «Конечно. Снимут, даже извинятся. Из камер выпустят. Через полгода с отбитыми почками из задницы в клочья». Тимофей с Артёмом невесело усмехнулись. «Машка». проворчала издали. «Не сгущай. Ща все как дернут отсюда в рассыпную». «Только за тобой», огрызнулась Полинка. «Для понимания, у федеральной прессы, и тем более ТВ, официальный блок на любые темы про мусор», — сказал Тимофей. «В феврале дали пар выпустить. Все. Дальше даже в Телеграм пускать не велено. Проблема дичайшая. Например, решена созданием федерального мусорного оператора. Точка». «Да ладно», — протянул Артём. «Говорю, лично такую установку получал зимой ещё. Но у темы пока оператор не будет создан и не блеснёт. Тогда, конечно, из всех утюгов начнут трубить. Ва-ва-ва, Эпик -вин. Ну или пока где-то не коллапснет опять. А если коллапснет, то всё равно будут про Подмосковье и Челябинск говорить, а не про нас. Мы мелкие». «Про нас неинтересно», — добавил Иван. Все покивали. «Но какой-то особый вариант для нас попасть в федеральную ленту есть?» — неожиданно спросила Елена Игоревна. Тимофей кивнул, допил кофе и сказал. «Есть ЧП. Выброс какой или что, если массовый выпил случится, тем более с турпаками, блок Анрил держать». «Не дай бог», — сказала Елена Игоревна и задумалась. А без этого? спросила Полинка. А без этого никак. Про архангельские захоронения, челябинский коллапс, башкирский демоган никто ничего, хотя там жесть была. В Армянске тоже молчали, пока дети не посыпались, а в Москве детей в садиках травили. Ничего? замолчали на отличненько неожиданно вставил Артем: Ну, там немножко другая ситуация была. С неприкосновенными мужчинами. отметил Иван. «А у нас неприкосновенные соскочили, так что можно побарахтаться». «Сидим, спокойно рассуждаем, как детей убивают», — тихо сказала Елена Игоревна. «Позволяем умирать, потому что немножко другая ситуация. Барахтаться нельзя. Тем более дети не наши. Не лучше наших и, наверное, не хуже, но просто дети. Мало ли их по всему миру мрет, Лен, кофе может?» Спросил Иван, которому стало так же неловко, как всем. И не только от того, что Елена Игоревна говорила как-то в нос, плаксиво, хотя и не плакала. Она как будто не услышала. Раньше в Африке помирали, жалко. Но что мы сделаем? Потом в Чечне. Но это Чечня, что мы сделаем? Потом где-то на других окраинах. Теперь где-то у нас, но хотя бы не рядом. Следующий этап — рядом. А потом — прямо здесь. А потом... Прямо у нас. А что мы сделаем? «Ну, пытаемся же как раз», — сказала Полинка. И опять Елена Игоревна будто не услышала. «Если мы наших убивать разрешаем, то мы просто твари. Если чужих, или тех, что похуже наших, или тех, что получше, мы, ну, фашисты, что ли? А так мы — никто. Что есть мы, что нету». Просто пустое место, которое позволяет убивать детей. Она замолчала, глядя в зашторенное окно. «Мы пытаемся», — повторила Полинка. «Пожалуйста», — сказала Елена Игоревна, — «хоть вы попытайтесь». «Зачем?» — вдруг громко спросила Машка. Все обернулись на нее. Машка дико смутилась, показала, что говорит по телефону, снова поднесла его к уху и продолжила свистящим шепотом. Слушай, ну я же говорила, не надо. Мало ли что ты хочешь. Блин, ладно, сейчас спущусь. Она подошла к шкафу, быстро, ни на кого не глядя, упаковалась, в уличное вышло. Иван хмыкнул, еще раз перебрал бумаги и сказал: На самом деле все пока удачно. Подвоз мусора стопанули, теперь надо искать решальщика по свалке и готовить город к текущей сортировке. Там народ уже с институтами списался и с Гринписом. Если найдется нормальный вариант, можно будет его мэрии подкинуть. Пока без власти и нормальные люди. Может, и выборов ждать не придется. Народ зашумел и замолчал, когда Елена Игоревна сказала, «Если решаем эту проблему до выборов, то дарим их сопернику». Иван удивился. Так что в этом плохого? В смысле, не в дарении сопернику, а в том, что проблемы решим. Чем раньше, тем лучше, пока дохнуть не начали. Плохого то, что новый глава, новую пакость придумает, и все сначала. Какой ужас? сказал Иван и пошел одеваться. Народ. Простите, но я все-таки К Минееву сбегаю. Но я рассказывал. Инженер, дедушка такой. Он замеры Артема посчитал и изучил: Расскажет, что такое, но в жизнь. как математическая модель. Можно ли ее минусовать, как говорится, и так далее. Вечером расскажу. Все закивали. Артём, задумчиво глядя на закрывшуюся дверь, сказал. «Наука на службе человечества». А вы говорите, все сначала, Елена Игоревна». Убрать свалку, забыться, и дальше жить счастливо. А Вот и вся программа. Ну, Артём, это немножко из области... «Случилось у меня ДТП. Я пошел и все машины в городе сжег. А сам сел в машину и поехал». «Концепт мечты», — отметил Тимофей. «Если бы. Поехал ты до следующего ДТП. Аварии неизбежны. Потому что все города строились без расчета на такое количество машин. И тем более без расчета на такое количество мусора, которое сейчас производится». «Мусор и нам, и Сарасовску вывозить надо?» «Надо. А куда?» «Только сюда. Все быстрее и быстрее. Вы по молодости и не помните, но даже в моем детстве пакетов было в миллионы раз меньше. Их мыли, сушили и снова с ними в магазин шли». «Бабушка до сих пор моет и складывает», — сказала Полинка. «Я тоже», — сказала Елена Игоревна и усмехнулась, заметив, видимо, что Полинка — свинья, понимающая кивнула. Бутылки тогда все для пива, водки и лимонада были стеклянными, их обратно принимали, за неплохие деньги, между прочим. А жестяных банок почти не было. И фасовки каждого отдельного товара не было, конечно. Одно дело — кило конфет в кульке из оберточной бумаги. Чистая целлюлоза разлагается за полгода. Другое — то же кило в десятки целлофановых пакетов, которые разлагаются 700 лет. И каждый продукт — разложения Яд. Так это совсем так?» — неожиданно сказали о двери. «Мебель была из досок и фанеры, сейчас из ДСП. Это клей, формальдегиды, краситель. Про одежду уж молчу». Говорил среднего роста крепкий парень в плотной неброской одежде, стоявшей рядом с Машкой, которая гневно что-то шипела ему в сторону уха. Парень широко улыбнулся и зашептал ей в ответ. Машка недовольно сказала. «Знакомьтесь, это Миша. Э, знакомый. Он напросился, но обещал не мешать». Миша шагнул было ко всем, но Машка удержала его за рукав и повела к шкафу, так и читая неслышную нотацию. Они сняли куртки и потихоньку присели за Машкин стол. Миша с улыбкой озирался, реагируя всем лицом на ударные реплики, а Машка мрачнела все сильнее. «Елена Игоревна», Тем временем продолжила кошмарить собравшихся на тему «вот ранее аноне, перейдя к переизбытку одежды, которой раньше было пять предметов на человека, в основном из натуральных, разлагающихся материалов. А сейчас сотни. «Да ладно, все хлопок предпочитают», — не сдавалась Полинка. «Ты колготки носишь? А видела колготки в земле? Это нейлон, он всех нас переживет. Еще лет сто». и земли не останется, будет паутина из чулок и комьи в грязи. Батарейки раньше покупали раз в год, сейчас раз в две недели. Приборов в каждом доме было три, они служили 30 лет, теперь 100, и обновляются ежегодно. А уж жрём и выкидываем сколько, несравнимо. Магазинов в тысячи раз больше, продуктов в миллионы. И всё это — мусор, всё гниёт. Попадает в землю, оттуда в воздух и в воду, в наши легкие и желудок. И никто к этому не готовился, а пора уже. В Европе и Штатах то же самое. Но справляются же, — сказала Полинка. Я про мусоросжигающие заводы почитала. Не такие, как нам Гусак впаривал, конечно. А внятные, швейцарские и так далее. Там за год выбросов меньше, чем от десятка автомобилей. Они органику чистенько разлагают на воду и углекислый газ, а остальное, ну, процентов 95, в пыль, экологически чистую, ее в брикеты и дороги укладывают, потому что они раздельный сбор мусора наладили. Она в жизнь кто разделит? Чтобы отдельно пластик, отдельно стекло и отдельно гнилые очистки. Мы текущий-то мусор не можем раздельно собирать, не хотим вернее. «А сожжём свалку, обратно свалку и получим в землю, в воду, ну и в легкие сразу». Артём сказал, «Так это государственная политика нужна, чтобы бутылки принимали, чтобы стимулировали раздельно мусор собирать и так далее». Тимофей удивился, «Тебе, чтобы мусор в разные пакеты совать и во двор два экстра-бака поставить, указ Кремля нужен? Было бы не лишним, а то засрут все. Если захотят засрать, никакой Кремль не удержит. А если сами не начнём, никакой Кремль не поможет, сказала Елена Игоревна. Теория разбитого окна, слышали? Лечится только практикой застекленного окна. С другой стороны, задумчиво сказала Полинка, именно у нас и может сработать. Всем, наверное, надоело гнить и вонять. Артём закивал. Инициатива снизу, дадат. Но может быть наказуемый? Demшизы моде оф? – попросил Тимофей. Моде оф от английского mode off, а выключить, например, режим. Артём улыбнулся ему и пафосно сообщил: Умные не надобны, надобны верные. Тимофей сплюнул почти по-настоящему, а Елена Игоревна досадливо сказала: Никакому Кремлю не надобны верные, умные, глупые. толстые и так далее. Кремлю, губернатору, воспитателю, маме с папой, кому угодно надо, чтобы было просто и тихо. Все накормлены и довольны. Никто не плачет и не хулиганит. Не подожжет квартиру и не затопит соседей. Просто когда все строим, следить легче. Вот и все. А тех, кто строим, это... Начала Полинка, запнулась, но так и не обошлась без тавтологии. Устраивает. «Ну, пока дети, да». «А мы дети?» — уточнила Полинка. Елена Игоревна улыбнулась. «Дети, конечно», — сказал Миша, улыбаясь иначе. «В сказки верите, если?» «В добрых воспитателей». «Специально травят же, со всех сторон. Свалка это, нормы ПДК подняли, чтобы чрезвычайку не водить, воду из-под крана пить опасно, кормят ядом, в каждой печеньке пальмовое масло». В курице антибиотиков больше, чем больной за неделю выпивает. Я про ГМО уж не говорю. Нигде в мире такого нет. Это вам нечаянно, да? «Интересно», — сказала Елена Игоревна, показывая Артёму что-то в телефоне. Тот поднял бровь, но кивнул и пошел к кофеварке. «И кто же, по-вашему, все это специально делает? ЦРУ? Масоны?» «Смеетесь?» «Ага», — сказал Миша, перестав улыбаться. Как будто не понимаете, для чего парковки платные, дороги платные, кому надо, чтобы ОГЭ и ЕГЭ, чтобы человек вводился в рабочий оборот как можно раньше, чтобы вырос здоровый послушный идиот, который поработает 30 лет там, где скажут, а потом быстренько сдохнет, чтобы ни пенсии ему не платить, ни на лечение не тратиться. — Миш, ты специально? — возмущенно начала Машка. Тимофей не выдержал. «Слушай, ну хорош хрен нести, ты хочешь сказать, что это...» «Стоп!» — неожиданно резко сказала Елена Игоревна. «Тимофей, больше ни слова. Маш, он специально. Он провокатор». «Зашибись!» — сказал Миша, снова заулыбавшись, и попытался встать, но сзади уже стоял Артем. Он придержал Мишу за плечи. Миша оглянулся и улыбнулся шире. «Маш, ты его откуда взяла?» — спросил Тимофей, вставая рядом с Артемом. «Познакомились, в постучался просто. Нормально все. пробормотала Машка, испуганно глядя то на Мишу, то на Артёма и Тимофея. «Миш, ты правда провокатор?» Миша засмеялся, пристально разглядывая Елену Игоревну. «Когда вконтакте постучался-то?» – спросил Тимофей. «Ну вот, когда свалку закрыли, в тот же вечер». «Ага, ты же на машине подъезжала». «По номеру и тебя, и телефон сразу пробили», – пояснил Тимофей. «Миша, или как вас? Вы полицейский или сотрудник правоохранительных органов?» — четко спросила Елена Игоревна. «Ребята, вы параноики, честное слово», — сообщил Миша, с удовольствием оглядывая обалдевших, возмущенных и испуганных выживателей. «Прекрасно», — сказала Елена Игоревна, поднимая свой телефон. На прямой вопрос под запись не подтвердил, что сотрудник. «Значит, считаем, что обычный гад — «Пришёл в чужой дом хаять родную страну, так?» «Дордугом!» -ду — протянул Миша и, кажется, прикусил язык, потому что Артем сдернул его со стула и за шиворот поволок двери, как огромного, но не тяжелого плюшевого мишку. «Маш, ты уж прости!» — сказал Тимофей, замершей Машке, и метнулся ко входу придержать Артёму дверь. Куртку его возьми!» — крикнула вслед Елена Игоревна и в полголоса добавила. Сейчас же съезжаем отсюда. С хозяином созвонитесь, что окончательно чаю хана. Маш, Тимофея, потом спроси, что с телефоном и аккаунтами делать. Ваню предупредить не забудьте.